284. Гуру Некоторые, правда, очень редкие книги, способствуют ярому раскопощению мысли. Они выводят ее из тесных рамок обычности. Они как бы указывают человеку явные пути, по которым может устремиться свободная мысль в своем творческом полете. Не имеет значения, осуществимо ли то, о чем написано в этих книгах. Реально ли оно с обывательской точки зрения? Но важно необычайно, что мысли в них излагаемые разрушают тюремные стены человеческих ограничений и выводят мысль на простор, где она может творить уже не связанное обычными представлениями о жизни. Ибо жизнь в многообразнейших формах своего выражения беспредельна. И мысли об этом выводят человека из душной темницы обывательских мыслей на беспредельный простор. В бесконечном пространстве есть сферы, где все творится, осуществляется и движется мыслью, где человек может создавать мыслью все, что позволяет воображению.